По коридору, озираясь улыбкой, шел Кирибеев. Он равнодушно, словно надоедливый подлесок, разводил в сторону лезущую под ноги малышню, церемонно здоровался за руку с десятиклассниками и благосклонно кивал наиболее заслуженным восьмиклассникам. Я представил себе Кирибеева взрослым мужиком, эдаким недобрым молчуном, которого чтут и дома, и на работе, но не потому что уважают, а просто не желают с ним связываться. Он неторопливо подошел к кабинету литературы, где в ожидании звонка томился девятый класс, и ребята встретили его по-разному. Ивченко отвернулся. Бабкин и Борин, как ни в чем не бывало, продолжали изображать рок-группу. Один, покачиваясь и завывая, подражал электросинтезатору, а другой, дергаясь и подпрыгивая, тарахтел за ударную установку. Зато Вика Челышева, будущая зарубежная экономка, сразу повисла на киребеевском плече и, кивая в мою сторону, торопливо докладывала обстановку. А Расходников топтался около них и верно поддано поддакивал. Они прикидывались, будто не замечают меня, хотя прекрасно видели, как я разбираюсь с пятиклассниками, устроившими конный бой. «Встать, суд идет!» — крикнул Бабкин, когда после звонка я вошел в кабинет. Ребята шутку не приняли и молчаливо почтили вставанием своего недолгого классного руководителя. Я сел за стол, перелистал, чтобы успокоиться журнал, и для начала поинтересовался, почему ряд товарищей, список прилагается, не соизволили вчера явиться на традиционный районный кросс. Потом мне долго пришлось выслушивать мифы и легенды про заболевших бабушек, обещание принести освобождение, а также внимать смутным намеком на те сложности, которыми девушки обычно не делятся с посторонними мужчинами. «Ну что, будем проводить собрание с президиумом или просто поговорим?» — приступил я к осуществлению своего плана. Ребята молчали. «Не понял». «Хорошо, давайте просто поговорим», — согласился я сам с собой. «Кто виноват во всем, что случилось, как вы считаете?» Ребята молчали. «Согласен, вопрос трудный. Поставим его по-другому. Какие у вас претензии к Максиму Эдуардовичу?» Ребята молчали. Ивченко рассматривал поверхность стола. Володя Борин уставился в окно. Бабкин, точно пиратский нож, сжал в зубах линейку. Расходников взирал на меня с сочувственным любопытством, а Челышева с сожалением. Киребеев разглядывал узел моего галстука. Было ясно, не они, никто другой из класса не скажет ни слова. «Бойкот?» — беспомощно удивился я. «Обычно молчат те, кто виноват». Ребята молчали. Я встал и подошел к окну. Дым из заводской трубы поднимался медленно и тоже совершенно беззвучно. Однажды в разовощеком детстве родители надумали меня воспитывать и наказывая за что-то, перестали со мной разговаривать. Но я оказался настырнее. Первыми не выдержали они. Дети всегда упрямее взрослых. Значит, вы считаете, Киребеев не виноват, настаивал я. Ребята молчали. В класс проснулся озабоченный завхоз Шишлов. Вот это дисциплина, восхитился он. Я сперва думал, все ушли. Станислав Юрьевич просил напомнить. Я кивнул и снова поглядел на улицу. На третьем этаже больничного корпуса, как раз вровень со мной, мертвой синевой светилось широкоформатное окно операционной. По улицам мчались машины, спешили люди. Прогуливались кошки, а там на ледяном экране операционной сгрудились над столом силуэты врачей, похожие на игроков, сматривающихся замедляющиеся движения рулетки. То, что вы делаете, это красивая подлость, тихо проговорил я, продолжая смотреть в окно. Ребята молчали. То, что я совершил в следующую минуту, не только не входило в мои глубокомысленные воспитательные планы, но даже не могло накануне прийти в голову. Я спокойно достал письмо, развернул и медленно, бесстрастно прочитал все от первого до последнего слова. «Это будет наш с вами разговор доброты, наша святая ложь. Простите меня». Потом я вернулся к столу, сел, положил перед собой конверт и стал ждать. Было слышно, как по коридору малыши повели в раздевалку. «Еще один звук, и все вернутся в класс», — тихо грозила учительница. Затем по уличному, перебраниваясь, протопали выгнанные с урока десятиклассники. Через мгновение их остановил суровый окрик Клары Ивановны. Со стены на меня недоброжелательно смотрели классики мировой и отечественной литературы, особенно холоден был Лермонтов. И встретился взглядом с Лешей Ивченко, в глазах у шефа-координатора стояли слезы. И тогда Киребеев, медленно повернувшись к Расходникову, презрительно распорядился. «Отдай ему». В предбаннике директорского кабинета секретарь-машинистка Любочка, обложившись учебниками и сжав руками свою бедную голову, готовилась к сессии. Я зашел к Стасю, дождался, пока он по телефону объяснит кому-то, что учить информатики без компьютера то же самое, что играть в свадьбу без невесты, и бросил ему на стол коллективное письмо.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 «Серьезнее, чем ты думаешь. Шумелину звонили из министерства, мне из райкома партии. Фронтальную проверку раньше обещали через год, а теперь, извольте кушать, фронталка в сентябре будет. Тоже, думаю, не случайно. Ну ничего, директор школы не начальник Березки, конкурентов мало, отобьемся. Но это, Андрюша, проще сделать, если тебя в школе не будет, понимаешь?» «Понимаю». «Когда я вышел от Фоменко, начинался шестой урок».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 И вы тоже меня бросаете. Уходите. Ничего не поделаешь. Даже с постоянной работы люди уходят, а я человек у вас временный. Жаль? Неужели ваш пустырев сжег рукопись? Кто вам сказал? Леша Ивченко. Бедный увлекающийся мальчик, а я думала, рукописи не горят. Это Елена Павловна всего лишь девиз. Жаль, что всего лишь девиз. Запишите на всякий случай мой домашний телефон.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 Неполучившийся учитель спустился в вестибюль и услышал доносившееся из пионерской комнаты металлическое кудахтанье горно. Петя Бабкин объяснялся в любви Валерав. Я заглянул к ним, отобрал у Пудцового от натуги и смущения кавалера духовой инструмент и, вспомнив детство, проведенное в пионерском лагере макаронной фабрики, сыграл «Спать, спать по палатам».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 грудью, словно речь идет не о теплой человеческой плоти, а о бетонной стене. Мне иногда кажется, что его жизнь же не похожа на мою жизнь, как скорбная очередь за блокадным пайком, не похожа на горластый хвост за импортным шматьем. И надо быть честным, эту чертову коллективку ребята отдали не мне, а Николаю Ивановичу Пустыреву в собственные давно истлевшие руки.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 В ней есть нечто от изящных конструкций Эйфелевой башни, нечто от изукрашенной гербами черной лакированной кареты, а шрифт клавиатуры похож на те буквы, какими прежде писали на бронзовых табличках, прикрепленных старинным резным дверям. А какое красивое звонкое слово «Ремингтон».